Глава 1265 -я. Отсечь судьбу. В сильные мира каменные стела бездействовали, ибо события развивались слишком стремительно. К тому же никто не знал, чем это все закончится. Грядущая схватка смерти будет очень и очень тяжелой, поэтому они готовились. Патриарх С, люди из темной секты, глава до Школы семь духов, а также Ван Буале прекрасно понимали, что пришедший в каменную столу юноша в шкуре Чень В данный момент являлся страшнейшим врагом их мира. Если его не остановить, то мир каменный Стелла ждет неминуемый конец. Никто не хотел умирать, мало кто хотел стать свидетелем уничтожения своей секты или семьи, поэтому они будут драться, они должны любой ценой победить. Три дня спустя, пока одержимый Чейн Сандзи бродил среди звезд, Патерх семьи с закончил свои приготовления. Юноша Валом, захвативший тело старшего брата Ван Бола, Направлялся как раз в сторону территории его семьи, поэтому патриарх со вздохом испарился с главной планеты и возник перед молодым человеком в одежде цвета крови. Звездное небо искривилось и покрылось рябью, одержимый Чэнь Сензе остановился и зловеще улыбнулся патриарху семьи Сэ. Культиверуешь о судьбы? Интересно! Патриарх семьи С ничего не ответил. Из его глаз внезапно брызнул яркий свет, без лишних слов он взмахнул руками. Пурпурный туман судьбу покинул его тело, а потом собрался перед его глазами. Через него он посмотрел на незваного гостя. Встретившись взглядом с врагом, патриарх семьи Сеф вздрогнул, он действительно культивировал дао судьбы. Не пожалев сил, он смотрелся в судьбу противника. Алая судьба символизировала катастрофу. Он узрел невероятно величественную кровавую скалопендру, способную сожрать все звездное небо, весь даудамен. Так называемую судьбу крайне сложно описать, но она в каком-то смысле похожа на удачу. Тех, кто осенён судьбой процветания, ждет успех во всех начинаниях, остальные, кому судьба не столь благосклонна, будут оступаться даже на ровной дороге. Неудачи будут преследовать их всюду, на голову с неба будет постоянно что-то падать, и они могут даже захлебнуться в чашке с водой. Патриарх семьи Се следовал дао судьбы. Вот почему его семья просуществовала столько веков и дожила до сегодняшнего дня. Дело было и в его решении в далеком прошлом помочь Бесконечному клану. Очевидно, в то время их судьба была сильнее, чем у тёмной секты. В недавнем конфликте он не встал на сторону досточтимого бесконечности, ибо увидел упадок их судьбы. Он не хотел идти против неудачливой судьбы, потому что это шло вразрез с его дао. Сейчас пусть это и шло против его дао, патриарх семьи Сэ, смотря на испытываемый шок, поднял правую руку и сотворил из парпурных клубов судьбы длинный меч. Клинок обрушился прямо на голову его врага. «Удар судьбы!» Эту атаку невозможно увидеть невооруженным глазом, ибо она была нацелена на саму судьбу противника. Йоноша, захвативший тело Чэнь Сэнзы, не сопротивлялся. Он продолжал улыбаться патриарху семьи Сэ, позволив клинку поразить судьбу. В следующий миг с его судьбой ничего не произошло, а сотворенный из пурпурного тумана меч патриарха как будто ударился о неразрушимую стену. С громким звуком оружие разбилось на множество мелких фрагментов. Патерха накрыл откат, он закашлялся кровью, его эссенция отцы и дух сильно ослабли. Будь ты на четвертом шаге, то этот удар действительно смог бы разрубить мою судьбу. Но ты, жалкий червяк с третьего шага, посмел поднять руку на меня? Губы юноши изогнулись презрительной ухмылки, стоило ему сделать шаг вперед, как кровавый туман перед ним сгустился в скалопендру, которая готовилась одним махом проглотить патриарха. Глаза слабшего главы семьи Сэ неожиданно холодно блеснули. Коротким движением кисти он достал палочку благовоний и вонзил в звездное небо перед собой, после чего выполнил несколько пассов обеими руками, его глаза тут же стали пурпурного цвета. «Похищение удачи!» – прорычал он. Не успело стихнуть эхо, как множество фрагментов разбитого меча ослепительно вспыхнули. Они застыли а потом прямо на глазах превратились в лилово черных жуков. С громким жужжанием голодные насекомые со всех сторон накинулись на юношу. Насекомые оказались очень быстрыми и проворными, они в мгновение ока добрались до судьбы. Пока они пожирали ее. благовония патриарха семьи Сэ быстро сгорали. А? Юноша валом наряде застыл и слегка нахмурился. Казалось, он собирается отмахнуться от насекомых рукой, но вместо этого он почему-то ударил рукой куда-то в сторону. В том месте из пустоты выскочил чей-то силуэт. От него веяла культивация стадии вселенной. Это был черный цветок. Он явно все это время прятался, чтобы в критический момент нанести удар с подтяжка. Когда его раскрыли, ему ничего не оставалось делать, как бросить все силы на защиту. Тело черного цветка не выдержало удар, но он был крайне суровым человеком. Несмотря на потерю тела, он пустил вход в ход божественную способность. Он превратился в пасть, сотканную из черного дыма и проглотил правую руку Чэнь Санзе. В этот самый миг с другой стороны звездное небо кто-то вспорол. Оттуда показалась рука, сжимающая огромную шипастую булаву, которая ударила по юноше валом. Из прорехи вышел глава дау школы Семь Духов и с ударил кулаком по своему оружию. От этого артефакт стал еще сильнее и больше. Эти двое атаковали одновременно. Судьбу их противника пожирал Рой Жуков. Палочка благовоний перед патриархом Сэ почти догорела. Тем не менее, юноша Валом был невероятно могущественен. Шипастая булава таила в себе колоссальную силу, однако он поднял левую руку и просто поймал ее. Это все? Ехидно спросил голосом Чейн за юноша валом. Огромная пасть, созданная черным цветком, распалась, божественная душа не успела сбежать. Юноша Вал их одеждах просто всосал ее. Пока он жевал, остальные слышали души раздирающие вопли черного цветка. Стоило ему сжать пальцы другой руки. Как шипастая была, не выдержала и раскололась. Одновременно с этим из его глаза ударил красный свет. Луч света поразил центр лба главы до да Школы Семь Духов. Его охватила сильная дрожь. Судя по всему, внутри него шла борьба. Юноша испарился и возник перед патриархом Сэ. Се. Его глаза вновь странно засветились. Второй луч света предназначался патриарху. Он хотел овладеть и его телом. Прежде чем свет успел достичь цели... Голова Семьеса оскалился и прошипел. «Да гори!» Благовонная палочка перед ним тут же сгорела, тёмно-фиолетовые жуки, облепившие судьбу юноши в алых одеждах, пронзительно зажужжали и тоже загорелись. Из-за них загорелась и судьба юноши, тот нахмырил брови, но так и не успел ничего сделать. В следующий миг древний меч из позеленявшей бронзы разрубил пустоту. Оружие было не только невероятно острым, но и вмещало в себя магические законы дао-металла, а также силу дерева и воды. Металл порождает воду, что усиливает Дао воды, вода порождает дерево, что поднимает силу Дао дерева до небес. После этого Дао огня, рожденное Дао звездой, создается из дерева, ибо дерево порождает огонь. Эта многослойная сила была поистине всесокрушающей. Древний бронзовый меч рубанул по судьбе юноши Валом, рукоять меча держала вышедшие из пустоты идолтхармы Ванбоула. Четверо могущественных практиков мира объединились, чтобы нанести этот удар. Судьба обжигающего пламени внутри и огонь четырех сосуществующих элементов снаружи сделали возможным удар по судьбе, способный сразить сами небеса.